Так сочиняют вдвоем. Мне довелось писать сценарии с Григорием Гориным и Владимиром Войновичем, Людмилой Разумовской и Генриеттой Альтман. Была моей биографии случаев, когда соавтором оказался классик драматург Александр Николаевич Островский. Правда, он об этом не подозревал. Но больше всего я сочинил вместе с Эмилем Брагинским, причем не только киносценарии, но и повести, и комедии для сцен. Меня частенько спрашивают: а как же вы пишете вместе? Наверное, вдвоем сочинять значительно труднее, чем в одиночку. Литературное творчество очень индивидуальный, интимный процесс. Также вы находите общий язык в прямо и переносном смысле. Попытаюсь рассказать на примерах работы с Брагинским, как протекает процесс выдумывания сюжета. Итак, мы решили сочинить вместе что-нибудь эдекое. Каждое утро мы с автором встречаемся. Один из нас с надеждой смотрит на другого, думаю, что тот сейчас скажет что-нибудь умное. Ко мне висит длительная унылая пауза. Тупые глаза автора в шарит по стенам, внутри полное ощущение собственной бездарности. Наконец один произносит: "Мне рассказали интересный случай". Глаза второго загораются в предчувствии удачи. Сейчас мы схватим сюжет за хвост, как жар птицу. Но не успевает первый закончить свой рассказ, как глаза другого потухают, и он только выразительно машет рукой. Тем не менее, эта новелла вызвала в мозговых извилинах напарника какую-то реакцию. Что-то там зацепило, и он в свою очередь извлек из недр памяти забавную историю, которая произошла с его знакомым истории тоже не может стать сюжетом, но отдельные ее элементы можно использовать. Ежедневно саавторы совершают жуткое насилие над памятью. Пытаясь вспомнить занятные случаи газетные статьи, анекдоты, фабулы других произведений, нельзя ли трансформировать так, чтобы никто не заметил? Судебные процессы происшествия, фельгитон истории из собственного прошлого, Каждый день соавторы, как это ни странно, умудряются придумать по несколько сюжетов. Но какая на всех бракует. Для этого есть множество причин. Во-первых, нужно, чтобы понравилось обоим. Это бывает крайне редко. Если одному сюжет не по душе, он хоронится, причем без музыки. Во-вторых, ясняется, кто-то уже успел опубликовать нечто очень похожее. Здесь ужасно вредят эрудиция, образование, начитанность, привычка совать свой любопытный нос в печатные издания, невежество в данном вопросе куда лучше. Оно не обременяет. В использовании чужих сюжетов помогает также и отсутствие совести. С этим мы боремся, но его мешает воспитание данной родителями. Для этих, к сожалению, необычайно была развита самоцензура. Часто это портило, губило острые интересные замыслы. Пока мы остановимся на каком-либо сюжете, отметаем несколько десятков других. Процесс выдумывания или нахождения сюжета длится несколько дней. А может тянуться месяцами. Этот этап совершенно неуправляемый, И планирование здесь потерпело бы фиаско. Для нас выбор сюжета момент особой ответственности. Ведь когда мы решаемся взять в качестве основы определенную интригу, то таким образом обрекаем себя на несколько месяцев труда. И в случае ошибки все это время будет потрачено впустую. а подобной нелепой бесхозяйственности, конечно, допустить невозможно. Так же всё-таки рождается сюжет. Каждый раз по-разному. История о том, как какой-то человек угонял частные машины у людей, живущих на нечестные, не трудовые доходы, продавал их, а вырученные деньги переводил в детские дома.